Магический ключ. Разговор за ужином у генерала Дона был нетороплив и приятен, но словно оспины на чистом лице были рассыпаны в нем неприятные сообщения, очень тревожившиеся кромоза. Фермер называет поражение при Цорндорфе неудачным случаем, с насмешливой улыбкой сказал генерал, и стал очень подробно и смешно описывать неповоротливость русских в этой баталии, Повальное пьянство особо коснулся славных успехов прусской кавалерии. Говорят, перед штурмом король велел передать Зейдлицу. Скажите генералу, что он головой отвечает за эту битву. Ответ Зейдлица заслуживает анналов истории. Передайте королю, что после битвы моя голова в его распоряжении. Красиво, что и говорить. Но после описания битвы Дона с той же значительностью и скрупулезностью стал рассказывать об отступлении русских. Они уходили с поля боя виду нашей армии, построившись в две колонны в полном боевом порядке, между колоннами шли обозы с ранеными и материальной частью, солдаты на руках тащили артиллерию, в том числе трофейную, а также уносили десять прусских знамен. Сакрамоза не мог скрыть своего удивления. Но почему же король не преследовал их? Почему не разгромил противника полностью? Господин банкир, мы потеряли под Сорндорфом 11 тысяч человек, и, что особенно важно, ощущение собственной победы. Кто знает, что было бы, не наткнись, русская солдатня на бочке с вином. В рукопашном бою русские не знают себе равных. Большая часть ран в нашей коннице — сабельные, и раны нанесли пехотинцы. Выпьем за победу? Выпьем. А каковы дальнейшие планы? Я не раскрою вам военные тайны, если скажу, их величество очень рассчитывает на помощь англичан. Хватит им прятаться за собственное золото. Деньгами не оплатишь жизнь, солдат. Нужна реальная помощь, например, флотам. Сокрамоза ушел от скользкой темы. Поговорили о достоинствах кухни, о будущей зиме, перемыли кости общим знакомым, посмеялись о симпатии коменданта фон Шака к престарелой баронессе, а потом опять вернулись на прежние позиции. «И каково настроение короля?» Сокрамоза словно за язык кто-то тянул. «Говорят, не из самых лучших. У их величества хандра. Но это вы сами можете узнать. В конце недели король будет в кистрине». «Вот это новость, так новость». Сакрамоза понял, что пора прекратить играть с судьбой в прятки, надо принимать решение. Давно ворочалась в голове его некая мыслишка, и как не гнал он ее от себя, напоминая о законах масонского братства, она только разбухала, как попавшая в весеннюю лужу Боб и уже стала прорастать зеленым ростком. Кажется, как недавно это было. Новый дом в Кенигсберге, новые связи, свежеиспеченный банк, Рыцарю не просто стать банкиром, мешают не только незнание предмета, который он так и не выучил. Все за него в банке делал ведаль. Он служил лишь прикрытием, но и сомнение этического и морального свойства. Выбор был мучительным, и очень тогда помог ему магистр Жак, и все совпало. Древние каббалистические таблицы не врут, только надо уметь правильно истолковать ответ. На следующее утро, прямо после завтрака, он отправился к магистру Жаку. Поехал верхами, взял с собой кучера, давно пора было размять лошадей. Сузатый форейтер его сидел в седле с выправкой кавалериста из шельма. «Мне ждать их сиятельства?» «Нет, возвращайся в крепость. Тебя пропустят, я предупредил». Встреча с магистром опять произошла в подвале, но на этот раз горел не горн, а камин, и серебряный шандал о семи свечах. Тепло, уютно пахло можжевельником и мятой. Магистр Жак понял сакрамоза с полуслова и ужасно взволновался. Из обширного, моренного до черноты дубового шкафа были извлечены пять заветных медных таблиц, на которых чья-то рука вытравила целую армию цифр. Алхимик любовно смахнул с них пыль. Формируйте ваш вопрос к оракулу, сударь. Я рад доверием вашим. О, я не о себе. Я червь и магический посредник. Я рад, что вы верите в авгуральную науку. Этим волшебным таблицам более трех тысяч лет. Вопрос к оракулу был давно сформулирован. По счастью, магистра Жака вовсе не надо было посвящать в существо дело. Ему нужны были только цифры. Число слов в вопросе, число слогов в каждом слове и тому подобное. сокромоза начал считать эти цифры в уме и сбился. Дайте клочок бумаги. Магистр Жак услужливо исполнил его просьбу. Чернила были красные, словно кровью, писал, поэтому доверенная бумаге тайна выглядела особенно тревожно. «Ждать ли мне приезда короля или не ждать совсем?» Сакрамоза посчитал нужные цифры и немедленно сжег бумагу на пламени свечи. Магистр Жак надел очки и приступил к расчетам. Губы его беззвучно шептали. Восемь, двойной гентанер, пять пентаграмма, девять, полное совершенство. На бумаге появился конус из цифр, опущенный острием вниз. Теперь надо было доверить полученные от математических действий цифры Самим таблицам. Всем пяти поочередно. Сакрамоза не торопил магистра. Он знал труд его долог, но не допускает ошибки. По спине рыцаря пробежал легкий озноб, который всегда рождается у человека при соприкосновении с сакральной тайной. Осторожно текли часы, пламя нервно вздрагивало. Все было полно ожиданием. «Вот!» Магистр протянул за карточку, на которой были в четыре ряда написаны цифры. Все магический ключ имейте при себе», — сказал он важно. «Ответ на ваш вопрос воспринимайте ушами». Звучит он так. «Некоторый друг человеков исполнит твое хотение к твоей погибели». «Удовлетворены ли вы?» «То есть как?» «Нет». Сакрамоза не был удовлетворен. Холодок, бродивший вдоль спины, исчез, а появившееся чувство досады вызвало неожиданную боль в висках. В этой лавочке ему явно подсунули не тот товар. Он набычился, глядя из-под лобья на алхимика. В моем вопросе была частичка «или». «В науке кабала нельзя так ставить вопрос. Таблицы не отвечают либо так, либо эдак» но ваше хотение вам известно. Оно может быть только одно. том том-то и дело, что нет!» воскликнул чистосердечно Сокрамоза. «Я на перепутье. Я не знаю точно, чего хочу». И Пылко воскликнул про себя. «Свободы. Или этот идиот, некоторый друг человека считает, что она для меня пагубна?» «Не рекомендуется задавать один и тот же вопрос дважды». Но если вы доверите проведению решить за вас, что вам лучше хотеть, то мы можем повторить опыт. На составлении второго вопроса Сакрамоза извел целый лист бумаги. Наконец выкристаллизовалась очень точная фраза. «Прав ли я, что хочу выйти из игры?» Восемь слов. Количество слогов, кажется, одиннадцать. Знаки препинания не в счет. Он вручил свою судьбу магистру, старательно сжег бумагу на свече и приготовился к длительному ожиданию. К тиканью часов присоединился еще какой-то неясный звук. «У вас вода?» «Это водяные часы, не мешайте». Вот так по капле, по секунде уходит жизнь. Желая занять себя, Сакрамоза стал шарить глазами по полкам, и уткнулся в модель земного шара. Глянцевый бок глобуса соблазнительно подставлял ему карту Америки. Может, туда направить путь? Дракон на картине явно подмигнул ему кровавым оком. — Ответ получен, — торжественно провозгласил магистр Жак. — Слушайте, некоторый искренний друг испровергнет твое хотение к твоему счастью. Он выразительно посмотрел на рыцаря поверх очков. «Что значит «испровергнет»?» В голосе рыцаря звучало величайшее изумление. «Исполнит, что ли?» «Испровергнет» значит «испровергнет». Старые таблицы вещают истину. Главное в ответе, что у вас есть искренний друг и счастье. Вы на правильном пути. Сакрамоза задумался глубоко и надолго, магистр терпеливо за ним наблюдал. Больше вопросов науки в этот день не задавали. Сидели у камина, попили вина, потолковали о том о сём, например, о космосе и о тайне кристалла, поспорили, что есть лучший растворитель для золота. Магистр утверждал, что утренняя роса, сей эликсир, что хочешь и растворит, нужно только время. Ксакрамоза больше упирал на смесь кислот, именуемых царской водкой. На прощание магистр вручил ему карточку с цифрами по второму гаданию. «Не потеряйте, все есть ваш талисман, а словесный ответ держите в памяти».